Глава 30. Попытка номер 298. На следующий день. Воскресенье, 26 декабря 2021 года. 12.30. «Мне здесь больше не место», — мрачно думала Дана, внутренне сжимаясь от косых взглядов коллег. Мало того, что из-за нее пострадал любимец всей местной женской аудитории, так еще и отпуск неурочный отхватила. Некоторые, вообще-то, из-за тебя выходных лишились. И это ей сказала подружка-хохотушка Светлана. не оставалось лишь гадать, что о ней думают менее лояльно настроенные к ней люди. а вобле по имени Галя, которая трудилась напротив нее, и говорить не стоило. Она взглядом швыряла в Дану такие молнии, что Зевс-громовержец ей, в лучшем случае, тихо завидовал. На Пашку, болтуна-любовника, До сих пор было страшно смотреть. Здорово Назар его приложил к капоту. «Дана!» Вдруг резко позвал ее официант, и она чуть не уронила тарелку свежевыпеченных круассанов. «Тебя спрашивали в зале!» «Кто?» С опаской поинтересовалась она. «Как обычно», — буркнул официант и поспешил скрыться. «Как обычно», — зазвенело в голове. Обычно в «Леди Мармелад» ее спрашивал только один человек. Раньше, при известии, что Назар ждет ее в зале, организм резко заполнялся порхающими бабочками и никак их было оттуда не вытравить. Сейчас же внутренности скрутила в спираль. Захотелось спрятаться в подсобке. «Вот возьму и просто проигнорирую», — решила она и нарочито-медленно стала посыпать круассаны сахарной пудрой. Старалась до тех пор, пока печеная сладость не покрылась белым порошком толщиной полсантиметра. Даже не замечала, как на нее в этот момент поглядывали коллеги. «Дана, ты скоро?» Официант снова засунул голову в дверь. «И ведь не отстанет!» — прорычала она про себя. «Скажи, занята, не приду!» «Ага!» — рявкнул тот. «Вот пойди сама ему это и скажи!» Сказал и был таков. И тут Дана приметила, сколько пар глаз на нее в этот момент смотрели. Причем не просто смотрели, а как будто готовились напасть, растерзать и по кусочкам выдать тому демону, что сейчас ждал ее в зале. Она молча отставила тарелку с десертом, стащила с себя поварскую шапку и фартук и двинулась вон из кухни. Только в коридоре свернула не в зал, а в раздевалку. Переодеваться. «Прощай, леди Мармелад», — думала она, закрывая за собой дверь черного входа. С тоской оглядела здание и поняла, что больше никогда туда не вернется. Тот же день. Воскресенье, 26 декабря 2021 года. 19.30. Назар лежал на кровати и массировал виски, силясь избавиться от головной боли. «Больше не смей к ней приближаться!» Все продолжали крутиться в голове резкие слова Волкова. Тот позвонил ему через час после того, как Назар попытался встретиться с Даной в «Леди Мармелад». Молотов уже забыл, когда в последний раз кто-нибудь смел ему указывать, с кем встречаться, тем более в таком тоне. Поначалу ошалел и даже немного послушал, прежде чем начать рычать в ответ. А потом несостоявшийся свояк выдал убийственный аргумент. Мне надоело смотреть, как она рыдает. Либо делай по-человечески, либо не делай вообще. Назар бы и рад сделать по-человечески, только не имел представления, как. Вроде бы все попробовал. Время ей успокоиться дал. Звонить звонил, подарки дарил, встречи инициировал. Готов был на любые компромиссы, а толку — лишь девичьи слезы. «Конец, точка!» — то и дело вспыхивали в сознании брошенные девчонкой в гневе слова. «Неужели и правда точка?» — шептал он в пустоту спальни. Впрочем, надежда еще была. Пока Даниэла не вернула ему кольцо, шансы есть. Рано или поздно она успокоится, перебесится, поймет, как по нему скучает. Не может не понять, ведь вместе им было действительно хорошо. Он даже вещи из ее спальни не убирал. Запретил горничной прикасаться к прикроватной тумбе Даниэлы. Там все еще хранились ее духи, кое-какая косметика, планшет. Назару вдруг захотелось прикоснуться к какой-нибудь из ее вещей, Он открыл тумбу и обомлел, заметив в углу салфетку. «Не могу, извини», написано было на ней карандашом для губ. А под салфеткой лежала уже ставшая ему ненавистной черная бархатная коробка. Молотов открыл ее, наперед, зная, что там найдет. «Так и есть, кольцо с черными бриллиантами лежало там». «Значит, все». Прошептал он одними губами. Сдавливающий голову обруч боли вдруг отпустил, подарив ощущение легкости. Правда, облегчение было недолгим. Очень скоро тот же обруч сковал грудь Назара и стал давить намного сильнее, жестче. Ах, простонал он, выходя из комнаты. Двинулся по известному маршруту, прямиком в гостиную, к бару. За последние дни выпил больше спиртного, чем за месяцы до этого. Только виски был слабой анестезией. Ненадежной. Тут послышался звонок телефона. В трубке вдруг раздался голос старого друга Кости Шувалова. «Привет! Занят?» «Совершенно свободен», — проговорил Назар хрипло. И в прямом, и в переносном смысле добавил уже про себя. «Неожиданно», — Бойко ответил Шувалов, — «тогда приглашаю в гости. Сегодня у меня вечеринка. Девок не звать, вход только для мужчин. Баник, креветки, может, в покер, партеечку? Или в конец заделался каблуком и не пойдешь?» В трубке раздался смешок. Сжимающий грудь обруч на миг сделал страдания Назара невыносимыми. Ему потребовался не один глубокий вдох, чтобы унять это давящее чувство. «Чего завис?» — подначил его приятель. «Заехать за тобой?» «Давай», — пробормотал Назар. «Что угодно лучше, чем сидеть дома одному».